Глава третья. «Государь». Катя бы, возможно, восприняла эти слова как шутку, если бы не серьёзный тон посла, с которым эта фраза оказалась произнесена. Да, она ничего не смыслила в этом мире. Колечко напоминания горело огнём. Но прежде чем свернуть к библиотеке, она всё-таки остановилась у карты Европы. Пригляделась к обозначениям на берегах Средиземного моря, Великое море, Так оно значилось на этой карте. Золотая звезда над Гибралтарским проливом. Константинополь. Катя проследила взглядом, нашла красно-бурый пунктир границы, до Ла-Манша и Балтийского моря на севере. Нынешняя Византия включала территории знакомых Кате Франции, Испании и Португалии, Германии и Польши и непосредственно граничила с русским царством под Днепром. И вот сейчас в этой диковинной реальности они накануне войны. Котя дотронулась до тёплой, будто живой и дышащей поверхности карты, погладила выпуклую восьмиконечную звезду Константинополь. Нашла на карте отметку чуть меньшей Москва, столица, поискала глазами уральских хребет, обозначенный здесь как Рифейские горы, и на его южной оконечности нашла небольшую пульсирующую точку летнюю резиденцию царя, где она сейчас и находилась. Рядом у подножия горные гряды, торговые пути и крупный город, обозначенный как Мирград. Его она видела на какой-то из карт. Если идти в другую сторону галереи, к маминой спальне. Но сейчас проверить времени нет. Колечко обожгло нетерпеливым огнем. И это значило только одно. Волх-хмитр явился на урок раньше своей ученицы. «Ой, мамочки!» — воскликнула Катя в ужасе и рванула к узкой винтовой лестнице. Когда Катя влетела в библиотеку у Вольф, в самом деле её уже ждал. Он недовольно взглянул на часы, отчего его тонкие губы ещё плотнее сжались, а брови сомкнулись в одну сердитую линию. "Простите, учитель, я опоздала", пролепетала Катя, замерев у двери. Втянула носом воздух, чтобы немного успокоиться и перевести дыхание. С виска, отделившись от кромки волос, стекла тонкая струйка пота. Катя тайком стёрла её пальцем. А определённо, да. Просидел Митрос свой зубы, усаживаясь за широкий дубовый стол. Катя вздохнула и устроилась в торце стола. Нотес, холодно произнёс Волхв. Не изволите ли вы повторить, что вам было задано на сегодня? Три главы истории Геродота о скифских войнах, с готовностью отозвалась Катя. И готовы ли вы порадовать меня хорошим ответом? Начав фразу, Катя ещё не успела продумать, чем она её завершит. Решение пришло внезапно. "К сожалению, нет, учитель, не готова". В глазах Митра появились недобрые огоньки, его фигуру словно окутала тёмная дымка, но Катя, не обращая внимания на разгорающийся гнев учителя, продолжила: "Я очень сожалею об этом и обещаю показать лучшие знания древней истории на ближайших уроках". Она перевела дыхание, Заметив, в какую ехидную полоску сложились губы учителя. «Сейчас же я прошу вас рассказать мне о том, что происходит в мире в настоящий момент. Например, о возможной войне с Византией». Митр замер. Ледяным взглядом он рассматривал свою ученицу, но вместо смятения и страха видел в ней стойкую решимость добиться своего. На его лице промелькнула тень улыбки. «Что ж...» сказал он неожиданно. Надеюсь, так и будет. Так как не может быть мудрого государя без мудрых знаний и не менее мудрых советников, невозмутимо продолжила Катя. Она сложила руки перед собой, исцепив похолодевшие от волнения пальцы замком. Она, конечно, боялась, что Митро разгневается и прогонит её. Ещё и отцу пожалуется, но я рад, что наконец вижу перед собой царевну. Он впервые за это время назвал её так. Что именно вы желаете узнать, дорогая моя? От резкой перемены в поведении наставника Катя опешила, но любопытная улыбка волхва помогла найти решение. Я прошу вас рассказать мне об истоках конфликта. Митра помолчал, очевидно прикидывая, с чего начать, оправив рукава мантии, он рассеянно покосился на золотой перстень-печатку на указательном пальце левой руки. Катя прежде не замечала его, сокол, пикирующий на добычу или готовый разбиться, знак Рюриковичей, символ доблести и воинской чести. Катя пригляделась к учителю, неужели он был когда-то воином или принадлежит к древнему роду ратоборцев? От возможности соприкоснуться с тайной, сердце забилось часто-часто. Приятно слышать, когда твой ученик задаёт правильные вопросы. Я был бы разочарован, если бы вы царевна спросили у меня, словно у гадалки, будет ли война. Он густо кашлянул, встал из-за стола, важно расправив складки тёмной мантии, поместил в центре дубовой столешницы плоский мутно-голубой камень, и от него поверхность стола пришла в движение, потеряла материальную осязаемость, становясь мягкой и полупрозрачной, из крохотных разрядов над камнем образовалась проекция короны. Серебристо-голубые блики скользили по ней, бросали длинные угловатые тени на лицо старца. Катя пригляделась, поймав себя на том, что очертания внутри этого зарева становятся всё более понятными. Неровная береговая линия, широкие, словно реки, каналы по сторонам света, большой остров, будто магический глаз в центре. Катя перевела недоумевающий взгляд на волхва. Перед ней открылась проекция мифической земли. существовавшей, насколько она знала, только в гипотезах учёных и на древних картах. Ошибиться невозможно, она много раз проходила мимо карты Герарда Меркатора с этим изображением. Гиперборея, Волхв не ответил, жестом пригласив смотреть внимательнее. Серебристый луч пробивал необывалую толщу океана. Под его поверхностью серая и безжизненная равнина оказалась обитаемой. На дне выделялся ярко освещённый город под куполом, высокие тянувшиеся к поверхности трубы, полупрозрачные переходы, широкие прорези воздуховодов и систем очистки, от которых поднимались к поверхности пузырьки воздуха. От подводного города, как щупальца гигантского осьминога, расходились многочисленные тракты, по которым сновали устройства необычной формы, покрытые слоем света пузыри. А над поверхностью океана в это время парили небольшие устройства, узкие тупоносые, словно сапожки. Катя видела их неясные тени на волнах. «Ого!» — только и вырвалось у неё. Волх повернул голубой камень, и проекция гипербореи превратилась в карту. На ней стали появляться жёлтые, красные, оранжевые и чёрные светящиеся значки, треугольники, прямоугольники, кружки и звёздочки. Это золото! указал Мирт на жёлтые круги. Вальфрам. Его палец скользнул по большому скоплению красных отметок. Иридий, марганит, слюда, олово, алюминий. А это? Волхв указал на единственное на карте скопление голубовато-белого цвета. Луналит. Уникальный минерал, предназначенный для хранения и передачи магической силы. Он снова дотронулся до мутно-голубого камня. На земле его практически нет, известно единственное месторождение, но оно истощено и выработано века назад. Гиперборея стала доступна человечеству благодаря магии твоих родителей. То есть в этом мире мы нашли мифическую Гиперборею и добываем с её поверхности минералы и чародейские камни, Митри кивнул, дотронулся до карты. А теперь смотри. Проекция подводного города изменилась. По поверхности материка поползла ломкая алая змейка, которая в какой-то момент схватила сама себя за хвост и замерла. Катя увидела, что практически все минералы, показанные на карте, включая редкий луналит, оказались внутри образовавшегося овала. Над ним проступили очертания золотого грифона, герба русского царства. Катя поняла всё, что внутри Это наши. Рядом за красной чертой хищно расправил крылья алый двуглавый орёл, герб Византии. Катя остолбенела. Теперь тебе понятно, моя царевна, в чём причина конфликта. Византия провоцирует русское царство на конфликт, на открытое противостояние она пока не решается, но всячески мешает нашему взаимодействию с соседями и сеет раздор. то груз задержит, то пошлину провозную поднимет, то откажет в транспортировке или запретит конкретным лицам посещать подведомственные ей территории, то просто сталкивает интересы разных государств. В ход идут откровенный шантаж, подкуп и вымогательство, но за всем этим стоят сложнейшие переговоры, торги. Если хочешь знать, цена, которым владениями сторождениями луналита. Верховное вече поставило перед царём задачу вопрос решить мирно, обеспечить безопасность как наших дальних и ближних рубежей, так и соседей, а прежде всего сто озерцев, как хранителей древней святыни белой искры, давшей жизнь всему сущему на земле. Всё просто. Ресурсы редкие, приносящие немыслимые капиталы и неограниченную власть. В мире Кати так тоже было, и мир богов это не миновало. В горле стало сухо, как в пустыне. Она покашляла. И что? Как идут переговоры? Известно это вам? Волхв взял в руки мотно-голубой лунолит, проекция тут же рассеялась. Насколько мне известно, они изошли в тупик. Убит наш посланник в Константинополе. «Византия пока воздержалась от официальных заявлений. В любую минуту она может заявить о начале расследования, и тогда это станет сигналом к старту нового раунда переговоров. Или сочтет послание к шпионам и объявит о начале военных действий. Так что теперь уже и не важно, что именно станет поводом для развязывания войны». Мрачно закончил Волфов. Обе стороны только его и ждут. А зачем эта война нужна нам? Вольф указал на висевшую на стене карту мира. Сто Азерия. Оно окружено землями византийских вассалов. Если удастся соединить Сто Азерию с русским царством, то нам будет проще организовать его защиту. Да-да, белая искра, я помню. пробермотала Катя, разглядывая карту Русского царства, в отдельные выноски, которые темнели загадочные земли Стоазерья, страны на краю света. А этот луналит, он что, так важен для нас? Конечно, Митра чуть наклонился вперёд и дотронувшись до Катиной шеи, потянул за тонкий шнурок, на котором бесполезно болтался Катин экземпляр часомера. Трубочка с носичками, которую ей выдали в первый же день в Рограде. Местные использовали его как часы. Ячейки в форме крохотных лун и солнц показывали время. Но Катя так и не поняла, как им пользоваться, поэтому определяла время с помощью обычных часов, наподобие песочных. И Фатина постоянно над ней из-за этого подтрунивала. Кулон же Катя носила, потому что красивый. Волх снял его с Катиной шеи, И дотронувшись до основания трубочки указательным пальцем, подождал мгновение. Внутри колонна загорелся ярко-голубой свет. Митро положил трубочку на одну ладонь, другую приставил к ней ребром, получилось что-то вроде уголка или лодочки. Яркий голубой свет, проходя через лунки отверстия в корпусе, оседал на ладони волхва диковинными знаками. Они кружились будто в танце при этом одни загорались ярче другие наоборот гасли Катя с любопытством вытянула шею так вот как он работал она не договорила рисунок на ладони наставника изменился теперь на ней в обратном порядке пролетали все события последних дней которые происходили с Катей сам волхв в его рассказе винтовая лестница в библиотеку и торопливая беготня по коридорам Короткая встреча с послом. Катина комната. Девочка, затаив дыхание, приоткрыла рот, в ужасе ожидая, что через пару мгновений после разговора с Фатиной Митр увидит подслушанный разговор родителей. От стыда сердце ушло в пятки. Волхва, однако, заметив фрагменты покоя в царице, понял, что попал в сугубо личное пространство, мгновенно убрал ладонь, а саму трубочку передал Кате в руки. Он что же следит за мной? Она с опаской уставилась на устройство, не торопясь снова надевать его на шею. Вольф покачал головой. Нет, конечно. Луналит, что спрятан в сердцевине твоего часомера, царевна, просто фиксирует твою память, архивирует все твои мысли и наблюдения. Он может пригодиться и для других вещей, но ты ему пока никаких заданий не давала. А чем он может быть полезен? Ты могла бы у него узнать всё то, что хотела бы спросить у меня или родителей, например. Он может показать тебе города, поможет узнать природу таких сложных явлений или устройств, как луноскоп или светозар. А светозар это тоже устройство? У Кати округлились глаза. Всё это время она была уверена, что это магический шар. Не совсем. Слово, скреплённое силой и ставшее материей это и есть волжба. Поймав удивление в глазах Кати, Вольф усмехнулся, довольный уроком. Попробуй, и границы сегодняшнего дня раздвинутся безмерно. Всё, что тебя ограничивает, сидит вот здесь. И он легко дотронулся до Катиной головы. Выйдя из библиотеки, Катя сперва направилась к себе. Приближалось время обеда, должна была прийти Фатина. Но что ей делать сейчас, когда в голове не умещается все, что она только что услышала от Волхва и чуть раньше от посла Велидаря? Услышанное накладывалось на подслушанный разговор родителей и на известие о похищении отцовских дневников. Все это выглядело как заранее спланированная акция, как и смерть посланника в Константинополе. Что если там в столице Византии тянут не из-за смерти посланника, а из-за того, что отцовские дневники ещё не в их руках, подумала девочка, застыв посреди коридора. Что если дневники станут способом давления на отца, его ахиллесовой пятой? Какой может быть война в этом мире, в мире, наделённом магией и устройствами, ею пропитанными? В памяти всплывали страшные легенды, которые она когда-то читала, увлекшись мистификациями и ушедшими мирами. Мама только посмеивалась, когда Катя с восторгом рассказывала ей о Махабхарате и о шумерском эпосе. Как отразится война на мире, в котором Катя выросла? Ведь они связаны как близнецы, и у них общее прошлое, общее пространство в настоящем. Что, если волнение здесь обернется катастрофой в том мире, медленно, еще не до конца осознав, куда держит путь, Катя прошла мимо золотисто-коричневых карт по галерее. Остановившись перед своей комнатой, решительно развернулась и направилась ко входу в официальную часть дворца. Всё, что ограничивает тебя в твоей голове, так сказал Вольф. Катя вплотную подошла к полупрозрачным дверям, те распахнулись, показав, что скрывалось за ними: призрачно-туманный коридор из завеса, будто из истлегучего облака. Катя протянула руку и коснулась её, прохладная. Она надавила чуть сильнее, пальцы свободно прошли сквозь плотную пелену. Не чувствуя преграды, шумно выдохнув, Катя шагнула вперёд. На мгновение её окутало моросью, мелкой, словно сноп брызг от разбившегося о пирс прибоя. И вот она уже стоит в длинной и широкой галерее, белый мрамор, нежно-голубая бирюза с золотыми прожилками, стройные ряды белоснежных колонн. В центре галереи в воздухе медленно вращается гигантский бело-голубой хрустальный глобус. Казалось, что она выпала из реальности. Катя не смела коснулась ближайшей колонны, покрытой тонким кружевом серебристого узора. Так оказалось немного шершавой на ощупь, матовой, а узоры наоборот были выполнены из блестящего материала, словно ледяной узор на зимнем стекле. Но нет, они были не ледяные, Они были тёплые, как живые. Вдалеке послышались приглушённые голоса, которые вернули её к действительности. Катя затаила дыхание, сразу вспомнила, что она явилась без приглашения, а значит, её отсюда могут с лёгкостью попросить, и тогда она не исполнит задуманного. Прильнув к колонне, Катяждала. Шаги неторопливо удалялись, забирая с собой голоса. Всё стихло. Катя шагнула вперёд. Торопливо пробежала до центра зала, невольно запрокинув голову, чтобы посмотреть на гигантский земной шар. От него исходил утробный гул, а ось, казалось, была смещена, совсем как на реальном глобусе. Стараясь двигаться максимально бесшумно, Катя свернула за угол и оказалась в следующей галерее, изумрудно-зелёной. Что-то подсказывало, здесь её путешествие должно завершиться. Пройдя чуть дальше по зелёному ковру, Катя остановилась и огляделась. Чудеса сады да и только. Она стояла в глухом лесу. Нет, не в галерее убранства, которая задекорирована в таком стиле. У неё под ногами не напольное покрытие, а самый настоящий мох, ковром устилавший пни и корни деревьев. Да, деревьев ни колонн. Катя для верности скорнула ногтем кусочек коры. На пальцах осталась мягкая шелуха. Высоко над кронами и шатром смыкавшимися над головой светило яркое летнее солнце. Его лучи тонкими оранжево-желтыми струйками пробивались сквозь обильную зелень. Щебетание, стук дятла по стволу березы, треск сучьев и орлинный клёкот. Катя не спутала бы эти недворцовые звуки ни с чем. Взгляд зацепился за лестницу со стёсанными от древности ступенями укрытой внизу мхом, её верхняя ступенька терялась где-то высоко в листве дерева, к стволу которого лестница была кем-то прислонена. Затаив дыхание и стараясь не поскользнуться, Катя потихоньку поднялась по лестнице и оказалась перед грубо отёсанной дубовой дверью. Слегка приоткрыв её, на больше у неё к удивлению сил не хватило, она тихонько позвала: "Отец!" Её голос, похожий на писк комара, Подхватила чернильная мглаза приоткрытой дверью и унесла куда-то вглубь. Там что-то заворчало, заворочилось, дверь широко распахнулась, пуская Катю внутрь, и сразу со скрежетом захлопнулась, стоило лишь ей переступить порог берлоги. Девочка иначе не могла назвать это место. Да и предположение напрашивалось само. Велес изображался медведем, жил в лесу, считался скотьим богом, То есть покровительство волохотникам, конечно, это не вязалось со статусом царя, но она уже ничего не понимала в этом мире и была морально готова даже к медвежьему образу отца. Катерина. Солнечный свет вспышкой озарил всё вокруг, на мгновение ослепив почти привыкшие к темноте глаза девочки. Одного произнесённого вслух имени оказалось достаточно, чтобы морок слетел в одно мгновение. Катя оказалась посреди неожиданно цивилизованного кабинета. Огромное круглое окно с видом на равнину. Тёмный зелёный бархат на стенах, багряно-красная обивка немногочисленной громоздкой мебели. Большой, в половину Катиного роста, глобус, очевидно, тот самый, с тайником. Напротив двери широкий стол тёмного дерева, заваленный бумагами. За ним, спиной к окну, сидел Велес с изумлением, рассматривая свою гостью. Он поймал себя на том, что стоит, открыв рот. "Ты здесь, как оказалось?" Катя сглотнула, пожалела, что не продумала хотя бы начало разговора, хотя бы первую фразу, тогда бы не пришлось сейчас растерянно мямлить и потеть. Тем временем отец отложил в сторону папирус, который читал в момент непрошеного вторжения, тот шорохом скрутился в трубочку. Велес, покосившись на него, небрежно положил перед собой руки. сильные, с тонкими длинными пальцами, Катя от чего-то вспомнила: рукой, полной перстней, и кудри дев ласкать и гривы своих коней. Марина Цветаева генералом двенадцатого года. Ярко-синие глаза отца спокойно разглядывали её, не без любопытства, но при этом без нежности и хоть какого-то намёка на привязанность или симпатию. Катя вздохнула. Отец, прости, я, наверное, не вовремя. Она посмотрела на него, надеясь, что хоть эта дежурная фраза заставит его очнуться и как-то проявить себя. Он расстроен, раздражён, зол. Ему всё равно, за каменной вежливостью ничего не прочитать. Начиная паниковать, Катя заговорила быстро и сбивчиво: "Я тут шла". Она шумно выдохнула, подумала, что мне показалось, вернее, я хотела на языке вертелось. Шла тут мимо, смотрю, твой кабинет, дай, думаю, загляну, но ничего из этого не подходило. Как ни крути, отец не оценит шутки. Катя смолкла и закусила губу с удивлением, уставившись на ковёр. Узор неторопливо расцветал алыми огоньками, будто каплями крови. Сильнее и ярче у её ног постепенно угасая у отцовского стола. Ты шла, чтобы поговорить со мной? Он неожиданно пришёл ей на помощь. В голосе, кажется, не было раздражения, скорее любопытство, мягкий, низкий голос, от которого упало сердце. Вспомнилось, в каком тоне он говорил с ней утром, думая, что никто, кроме жены его, не услышит. Но протянула Катя, ещё не сообразив, стоит ли сразу сознаваться. Просто, если бы ты шла не ко мне, то ты бы никогда не нашла это место. В принципе, я надеялся, что спрятал его достаточно хорошо. Очень Очень хорошо, заторопилась, Катя. Я даже думала, что попала в лес, только никак не могла понять как. Шла по коридору, остановилась, оглянулась и в лесу стою. Могнула лестница, за ней тяжёлая дубовая дверь. Никогда бы не подумала, что ты так умеешь, добавила она. Я секлась. Отец улыбнулся, вернее, его глаза улыбнулись, пустив по лицу тёплые лучики, как в прежних, ещё детских снах. И снова каменная маска. Так зачем ты меня искала? Можно я присяду? спросила Катя и тут же подумала, что получилось невежливо. Но отец учтиво указал ей на высокие стулы у стены, слева от своего стола. Катя присела на него, аккуратно расправив платье и пригладив косички. Отец, начала она, решив быть честной и последовательной, во-первых, должна сознаться. Сегодня утром я хотела переговорить с мамой, Пошла к ней в комнату и случайно услышала ваш с ней разговор. Катя бросила на Велеса жалобный взгляд. Случайно, клянусь. Я проснулась рано, думала, может, мама тоже не спит, пошла к ней, потому что я очень скучаю, а там вы разговаривали. Она замолчала, ожидая реакции отца. Тот посуровил, глаза чуть прищурились, потемнели, но Велес промолчал. Так что теперь я тоже знаю про исчезновение твоего дневника. И это второе, что я хотела тебе сказать. Она подняла на него глаза. Отец словно превратился в камень, а Катя решила побыстрее закончить, чтобы если уж её прогонят, не пришлось сожалеть, что она что-то не доделала. Я знаю также, что ты меня винишь в том, что произошло, и подумав, я поняла, что с твоей точки зрения ты, конечно, прав, но поверь, я не знаю, о чём ты говоришь. Пояшка толку сейчас стоит в моей комнате здесь, в Рограде. Она была со мной все эти дни. Как она может быть и у меня в руках, и там в Красноярске? Я не знаю. Но в своё оправдание скажу, что у меня и мысли не было, что это какая-то ценная, особенная вещь, а если бы и была, я понятия не имела, как и сейчас, впрочем, не имею, как мне следовало поступить, чтобы сбежать из квартиры и при этом сохранить шкатулку. Надо было просто закрыть крышку, сухо отозвал Свилес. Это ведь так очевидно, когда входишь в помещение. Он посмотрел на дверь своего кабинета, сейчас Катя не забыла её за собой притворить. Катя нахмурилась, вспоминая детали своего побега из квартиры, о Фросе и готовившей верёвку, чтобы её придушить. Холодный и вкрадчивый голос Шкоды, кошка, мелькнувшая в отражении. Я об этом даже не подумала. У меня руки были заняты. Я перед этим посох Алатырь, моток разложила, думала, что с ними делать, и тут в дверь позвонили. Я пошла открывать. Ко мне ворвались трое. Они искали посох, пригрозили, что убьют меня. Катя молчала, отец всё это время внимательно за ней наблюдал. Я испугалась очень. Подумала об бегстве. Продолжила она рассказ о том дне. И только подумала об этом, Как в окне мелькнула кошка, которая и показала, что делать, она нырнула в открытую шкатулку, словно в бассейн. Я успела схватить все эти вещицы и оказалась внутришкатулки. Получается, у меня руки были заняты, как за крышку взяться. Это, конечно, многое объясняет. Голос Велеса был всё ещё суровым. Но уже поздно что-то менять. Дело сделано. Не кори в себя. Вот это как раз третье и, пожалуй, главное, о чём я хотела с тобой поговорить. — Ну что ж, тогда слушаю. Велес вздохнул, удобно откинулся на спинку рабочего кресла и сложил руки на груди. Катя ловила на себе его излучающий и удивлённый взгляд и готова была поспорить, что он смотрит на неё и не узнаёт в этой неказистой девчонке с куцами-косичками двухлетнего карапуза. Усмехнулась про себя. — Да, детям свойственно меняться и расти. Я тоже помню тебя другим, будто в отместку отметила она про себя. Она перевела дыхание и наконец заговорила. Отец, я осознаю свою вину, хоть и невольную, но тем не менее вину и угрозу, которая возникла из-за этого, и то, что тебе заниматься этим нет никакой возможности, у тебя есть дела и поважнее. А это какие, например? Он с интересом стёрнул бровь. Катя растерялась. Насколько откровенной можно быть с отцом? Проговорила осторожно, взвешивая каждое слово. «Я говорила с послом из Византии, Олегом Веледарем. Он сказал, что мы на пороге войны, и теперь после смерти посланника...» «Надо же, какая осведомлённость!» Иронично отозвался Велес и зачем-то посмотрел в угол кабинета за спину Кати. Девочка проследила за его взглядом, но ничего примечательного не обнаружила. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, И поэтому я прошу тебя дать мне возможность вернуть твои записки, опасаясь, что он захочет от неё отмахнуться, сказав что-то вроде дежурного: это слишком опасно или тебе не стоит в это вмешиваться. Катя выложила решающий аргумент. Ты предполагаешь, что вор проник сюда, использовав эту шкатулку, оставленную открытой в Красноярске, и у тебя вероятно есть основания так полагать. Но если догадка твоя верна, То никто из живущих здесь не знает тот мир лучше меня. Я там всё-таки выросла и отлично знаю законы, правила и порядки. Твои люди будут там словно белые вороны, а я останусь незамеченной. Только ты скажи, что именно нужно искать? Как эти твои дневники выглядели? Тетрадки или альбомы? Какого они цвета, толщины? Веле улыбнулся. Тетрадки, альбомы. Забавно. проговорил задумчиво Всё-таки его дочь ещё совсем ребёнок, но её доводы и предложение помощи заставили всерьёз задуматься. Он не мог не признать, что её идея нравилась ему всё больше. И ты хочешь справиться с опытным магом в одиночку. Катя покосилась на разложенные на его столе документы и призналась: "Я надеюсь привлечь для этого своих друзей. Каких именно?" Ираславу, Енисею, Олеба и Истра я ручаюсь за них. Этого не требуется. Я знаю, что они верные друзья, но их участие исключено. Как ты себе это представляешь? Столько людей будут, то и дело шататься из прошлого в будущее и обратно? Это невозможно. Он раздражённо смолк. Эта идея ему и нравилась, и не нравилась одновременно. У него не было никакой информации о воре. Он мог оказаться опаснее, чем предполагалось. Более того, не ясно, по чьему заказу и чьей наводке он оказался во дворце. Подозрения не считаются. С другой стороны, Катя права. Без неё он, пожалуй, не справится. Но как её привлечь и обеспечить безопасность одновременно? Вот дилемма. Конечно, можно выдать дочери что-то из своего арсенала, что-то универсальное, мощное. Но да вообще-то у неё это уже есть. Его посох. который отказался возвращаться в его руки. Велес вздохнул. Знаешь, дочь, в твоих словах есть зерно истины. Мне надо обдумать твоё предложение и, добавил он улыбнувшись, посоветоваться с мамой. Хорошо, Катя порывисто встала и дёрнулась к выходу. Уже у самой двери обернулась, и Велес наконец увидел её улыбку. Я буду ждать твоего решения, и выскользнула из кабинета. Вилест так и остался сидеть за своим письменным столом. В огромном круглом окне за его спиной по-прежнему блескало солнце, открывая великолепный вид на бескрайние зелёные луга, роскошные леса, широкую серебристую гладь реки. Высоко в небе проплывала едва заметная цепочка кораблей, мелькая огнями, торговые суда. Правая рука царя в задумчивости поглаживала край толстого свитка папируса, над которым он работал, когда в кабинет зашла дочь «И что ты на это скажешь?» — спросил он в темноту, обратившись в тот самый угол за стулом дочери, куда поглядывал во время разговора с ней. Изгустившегося полумрака медленно проступил силуэт недавнего Катиного знакомца, посла Византии Олега Богуславовича Велидаря. Он проявлялся словно из ниоткуда. Вот в темной пустоте засветлели лицо, шея, за ними серебристые волосы, плечи. Через пару мгновений посол стоял во весь рост, скрестив руки на груди и в задумчивости барабаня указательным пальцем по кончику собственного носа. Пузатый портфель стоял возле его ног. Он легко сбросил пальто с плеч, аккуратно повесил на спинку стула. "У тебя очень умная дочь", велел улыбнулся. "Конечно, лесть оттянет время, и всё же приятно. Дочь действительно умна не по годам, и улыбка хороша". Мирославина улыбка. И всё-таки Олег устроился в кресле напротив, изящно положив одну ногу на другую. Она может оказаться права, но она же не знает, на что идёт. И это к лучшему. Посол слегка наклонил голову. Иногда ты знаешь, неведение большая сила, велес молчал. Его всё ещё мучили сомнения. Как она до этого додумалась? Что-то ей ещё сказал? Олег захохотал. Что я мог сказать? Ей просто очень хочется снова быть в эпицентре событий, она соскучилась по своим друзьям. Видя непонимание в глазах царя, посол хитро добавил: "Тебе надо было чаще общаться с дочерью, государь. Тогда ты бы вовремя заметил, как тоскует она по прежней жизни. Ей здесь всё дико и непонятно". После таких захватывающих приключений, если я правильно осведомлён, переход Старуха, ведьма, грифоны, Аркаим, первый опыт с Мороком. Здесь, в её понимании, извини, болото. Велес хотел что-то возразить, но Олег не дал, подняв вверх указательный палец, он заключил. Хотя, конечно, и желание помочь безусловно её тоже посетило. Велес недоверчиво покосился на Олега. Может, ей хотя бы маячок дать, чтобы знать, что у неё всё в порядке? Велес хрустнул костяшками пальцев и прищурился, глядя куда-то вдаль мимо собеседника. Дай, только государь, она не возьмёт. Я и спрашивать особо не буду. Ну, дай ей поворотную карту, заодно отметь то, что смогли установить твои стражники. Да и по меткам сможешь видеть, где она, куда перемещается. Велес кивнул, задумчиво развернулся к окну. — Честно говоря, я бы лучше сам. Посол покачал головой. — Ты здесь больше нужен. Византийцы настроены весьма решительно. Ты же сам видишь. Тон Олега Богуславовича перестал быть шутливым, а глаза превратились в узкие щелочки. Царь вернулся к папирусу, который изучал в момент вторжения дочери. — Сколько кораблей в оставленном ими караване? — Больше сотни. а что в трёх мах наших судов преимущественно зерно для Антарктиды, точнее для Стоазерию, топливо, а ещё он выдержал секундную паузу, перу навы щиты. При этих словах Велес насторожился, собрался в кулак, готовый к молниеносному удару, увидев это, Посол поспешно добавил, но ну, о последнем византийце пока не знают. Команда не пускает их представителей на борт, сославшись на заразную болезнь. Все переговоры ведутся через посланников в представительстве и посольстве. Он изящно поклонился, изобразив, что переговоры идут при его непосредственном участии. Велеснах хмурился. А щиты там, как оказалось, сто озорцы договорились с Перуном для защиты дальних рубежей. Они тоже готовятся, понимают, что более уязвимы, чем мы. А пройти туда, ты же знаешь, могут только наши корабли. «Почему меня-то не предупредили?» Олег промолчал. Он не знал, от чего Перун не сообщил царю о поставках вооружения на Южный полюс в трюмах флотилии Велеса. Может, решил, что тот будет возражать, а крайние южные рубежи действительно надо было срочно принимать под защиту и снабжать необходимым. «Что у тебя ещё?» Велес, похоже, начинал злиться. Посол понял, что время для дружеских бесед окончено. «Герцис!» Византийский наместник в Кале пишет, что у них готово около сотни установок в Саксонии, нацеленных в сторону нашего мир города. Копия письма у вас, мой государь. По моим данным, такие установки имеются даже в Галии и Дании. Они готовятся к войне, государь. Нам придётся или вступить в неё, или Он замолчал, не решая сказать того, что вертелось на языке. Велес повернулся к окну. Ты хотел сказать, или вступить в битву, или передать им залог власти. Он медленно развернулся. Серийцы заверили нас в поддержке. Бухара тоже на нашей стороне. Бухарт официальное название Индии на хинди, закреплённое в конституции страны. Персы, скорее всего, будут наблюдать, они не могут нам простить своё поражение у Тихого мыса. Будут ждать, то кого? Эх, нам бы время выиграть. Он подался к собеседнику. Как думаешь, удастся? Я сделаю всё возможное. Но слова твои говорят о том, что дочь отдавать императору ты не намерен. Тем более сейчас её лучше отослать в мир людей. Олег Виледарь встал. Что с нашими кораблями делать, государь? Задержку каравана судов считать недоразумением. Посол кивнул в ответ. До разрешения ситуации арестовываем византийские активы. на стоимость кораблей и груза, согласно декларациям, но в целом заверяем императора в нашей искренней дружбе. Посол усмехнулся и согласно кивнул, поднял портфель, взял пальто и направился к выходу. Олег остановил его велес. Тот замер. Осторожнее будь. Твоя голова на вес золота. Посол хмыкнул. Моя голова, государь, не стоит больше всех остальных частей тела. хотя лично мне безусловно дорога безмерно